Сургут, Тюмень, Нефтьюганск. Вдоль идущая телеграфа к речному порту главной улицы Гагарина по-московски роскошное здание нефтяных и газовых фирм. Центр для одаренных детей севера с галереями, мастерскими и зимним садом. Суперсовременная телекомпания «Югра». Напротив, по-спортивной. Биатлонный центр международного класса. Все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 город выходит на три столетия старше чем на самом деле и за что спрашивается благодаря светлейшего которого суриков придавил избиным потолком в полтыщи верст отсюда по прямой. Березова тоже югра Таково историческое имя ханты-мансийских земель Уг, вода, ра, народ, ханты и манси обские угры, финно-угорские народы, по прежним именам Остяки и Вогулы. Здесь много городов, заложенных при Петре и раньше, но Ханты-Мансийск, в ту пору Остяковогульск, основали посреди нигде, в 1931 а статус города он получил только в 50-м, несмотря на то, что уже был столицей территории размером с Францию.